которого привёл к больному кто-то из родственников хозяина. Я отвесил глубокие поклоны всем присутствующим, а в особенности врачу, которого, как я догадывался, пригласили, чтобы спросить у него совета по поводу данной болезни. Он поклонился мне с величайшей серьёзностью и затем, поглядев, сказал: "Прошу не прогневаться на моё любопытство, сеньор доктор Но я полагал, что знаю всех своих собратьев в Аль-Ядолиде, а между тем, признаюсь, лицо ваше мне совершенно незнакомо. Вы, вероятно, очень недавно изволили поселиться в этом городе. Мне пришлось ответить, что я молодой практикант и пока еще работаю под наблюдением доктора Санградо. «Позвольте поздравить вас с тем, — заявил он учтиво, — что вы придерживаетесь системы столь великого человека». Несколько не сомневаюсь, что вы уже весьма искусны, хотя выглядите ещё совсем молодым человеком. Это было сказано таким непосредственным тоном, что я не знал, говорит ли он всерьёз или издевается надо мной. Но пока я обдумывал свой ответ, бакалеищик воспользовался этой минутой и обратился ко мне. Я уверен, сеньоры, что вы оба одинаково следующи в медицине. Сделайте милость, осмотрите моего сына и скажите, что, по вашему благоразумью, надлежит сделать, чтобы его исцелить. После этого лекарь принялся исследовать пациента и, обратив моё внимание на симптомы, определявшие характер болезни, спросил, каким способом, по моему мнению, следует её лечить. "Считаю, отвечал я, что надо ежедневно пускать больному кровь и поить его в изобилии теплой водой. — И вы полагаете, что этими средствами спасете ему жизнь? — осведомился лекаришка с лукавой усмешкой. — Без всякого сомнения, — воскрикнул я уверенно, — вы воочию увидите, как больной будет поправляться. Эти средства, безусловно, окажут надлежащее действие, ибо служат панацеей от всевозможных заболеваний. Спросите у доктора Санграду. В таком случае заметил Кучельё. Цельс глубоко не прав, утверждаю, что водянку лучше всего лечить постом и жаждой. Цельс для меня не оракул, отчеканил я. Он мог ошибаться, как и всякий другой, и я нередко бывал весьма рад, что не следовал его предписаниям, так как это оказывалось к лучшему. Узнаю в ваших кричах надёжную и благотворную систему, которую доктор Санградо хочет распространить среди молодых практикантов кровопускание и питьё воды для него универсальные средства. Неудивительно, что от его рук погибло столько порядочных людей. Воздержимся от поношений, довольно резко оборвал я его. Вашему ли брату пристало делать подобные упрёки? Сознайте, синьор доктор, что и без кровопусканий и питья воды отправляют на тот свет немало народу. А выбить может у Марии ещё больше людей, чем другие. Если вы не согласны с сеньёром Санградо, то и пишите против него, он вам ответит, а там посмотрим, на чьей стороне будут насмешники. Клянусь святыми Акавом и святым Дионисием, гневно прервал он меня в свою очередь. Вы плохо знаете доктора Кучильйо. У меня есть и клюв, и когти, и я нисколько не боюсь вашего Санградо который при всем своем самомнении и чванстве просто чудак. Поведение маленького лекаря привело меня в ярость. Я ответил ему язвительно, он отпарировал мне тем же, и вскоре дело дошло у нас до рукопашной. Мы успели угостить друг друга несколькими кулачными ударами и вырвать каждый по горсти волос, прежде чем бокалейщик и его родственники смогли нас разнять. Когда им это наконец удалось, то они заплатили мне за резит и попросили остаться моего антагониста, который должно быть показался им искуснее меня. После этого приключения со мной чуть было не случилось другого. Я зашёл к одному толстяку-певчему, страдавшему лихорадкой. Не успел я обмолвиться относительно тёплой воды, Как он высказал такое отвращение к этому лечебному средству, что принялся неистово ругаться. Он осыпал меня бесчисленными оскорблениями и пригрозил вышвырнуть в окошко, если я немедленно же не уберусь.